1772 о событиях жизни царевича между 1766 и семьдесят годами известно немного мы знаем что никита иванович панин продолжал руководствовать его воспитанием что учителя продолжали заниматься с ним науками языками и танцами что на торжественных выходах и обедах он присутствовал рядом с матерью что ему определили двадцатидвухлетнюю вдову Чертарижскую и что она родила сына Семёна Великого. Однажды в конце лета 1771 года Павел заболел. И так, что опасались за жизнь. Болезнь приключилась в виду приближающегося через год совершеннолетия, и опять по Петербургу ходили слухи, изобличающие преступность Екатерины Говорили, например, что в случае его смерти собирались объявить наследником девятилетнего Бобринского, сына Екатерины и Григория Орлова. в Выздоровление Павла было встречено демонстративным ликованием оппозиции, а сам он впоследствии рассказывал родным и близким о том, как в молодости его едва не отравили. «Он выздоровел», и перспектива сделать его в скором времени царем снова стала смущать умы подданных. «Надежда русского народа! Воззри на искренность сердец! Тебя пустила в свет природа, дабы ты Россом был отец!» Майков. Ода на выздоровление цесаревича и великого князя Павла Петровича, наследника престола российского. О внешности Павла, как в эту пору, так и позднее, известно еще меньше. Портреты разных лет, сделанные придворными живописцами, дают не просто разные образы одного и того же лица, но разные лица. На одних портретах глаза большие, на других маленькие, на третьих, как у больных, пучеглазием. На одних портретах Павел подтянутый молодцеват, на других упитан, как пятидесятилетний вельможа. На детских портретах нос картошкой, на юношеских, как у римских, сенаторов, на взрослых короток и вздернут. О чувствах и мнениях Павла между 1766 и 72 годами, если рассуждать критически, не полагаясь на депеши иностранных посланников и на сватовские рекомендации, можно сказать, что неизвестно ничего». Предсвадебные мифологемы свидетельствуют только о рекламных целях сватов, а политические – о модусе восприятия дипломатами перспектив перемены правления в России. Иностранные посланники извещали своих начальников в Париже, Берлине, Лондоне и Вене о том, что Павел Хилл здоровьем, слаб характером и угнетен матерью. Их целью было предупредить свои правительства о невозможностях перемены власти в Петербурге. Если смотреть на характер Павла с точки зрения политических перспектив, то, конечно, посланники писали, наверное, все правильно. Но если, уже зная записи Семена Порошина, реконструировать по дипломатическим депешам перемены, происшедшие в характере великого князя за последние шесть лет, получится совершеннейшая ложь. Впрочем, и о политических невозможностях наследника Иностранные посланники судили весьма поверхностно, исходя, видимо, из представлений о том, что перемена власти в России может совершиться только переворотом, и не предполагая в этой стране никаких понятий о легитимности. Между тем понятия о легитимности здесь имелись. И именно эти понятия, а не слабость, здоровья или характера, препятствовали началу новой русской революции. Мы оставили петербургский двор на словах «что-то будет» в ту минуту, когда Григорий Орлов был изъят из придворного оборота. Теперь пришла пора признаться, что ради литературного эффекта краски в ту минуту были излишне сгущены, А шансы Никиты Ивановича Панина сильно преувеличены, ибо в отличие от 1762-го, в 1772 году не присутствие Григория Орлова предопределяло судьбу Екатерины, а одно только установившееся к той поре политическое равновесие вещей. О шансах Никиты Ивановича и его воспитанника сохранились лишь смутные воспоминания, свидетельствующие невероятность какой-либо революции, как в 1772-м, так и во все последующее время. Одно из воспоминаний связывает участь престола с именем Галштинского уроженца на русской службе, пригретого еще Петром III, Сальдерна. Самое знаменитое его предприятие – это помощь Дании в приобретении галштиний. Великий князь Павел Петрович наследовал галштинию от покойного отца. Намерение Петра III о войне с Данией за возвращение утраченного Шлезвига было еще памятно в Петербурге. Никто не знал, как скажется оно на будущем Павла. Сальдерн вошел в частные сношения с датским двором, получал от него подарки и обещание получить еще большие за содействие к достижению предположенной дани ее цели, окончательной уступки ей галштиний. Сальдерн представил Екатерине, что так как великий князь вступает в совершеннолетие, то необходимо лишить его этого владения, ибо, по словам Сальдерна, можно было опасаться, что наследник в качестве германского имперского князя мог бы держать себя в некоторой зависимости от русской императрицы, и если бы имел злой умысел, мог бы даже увлечься до того, чтобы вступить в союз во вред императрице. Екатерина нашла вескими эти соображения Сальдерна, и 21 мая 1773 года заключен был в царском селе издание зданию трактат, коим, уступая Дании шлезвиг и галштению, Павел Петрович приобретал взамен того графства Ольденбург и Дельменгорст. Затем актом 14 июля 1773 года Павел передал их к адъютеру Любскому Фридриху Августу, представителю младшей линии Галштинского дома. Этим окончательно разрешен был Галштинский вопрос по отношению к России. «Мы не выясняли, сколько и чего получил Сальдерн от датского двора за двойное приращение датского королевства. Надо полагать, безбедную старость себе обеспечил». Между тем он, видимо, хотел добыть еще и славу в потомстве. Поддерживая в уме Екатерины ложные опасения против ее сына, Сальдерн, с другой стороны, пытался восстановить Павла Петровича против матери. Он составил план о даровании ему соучастия в управлении государством. Рассказывали даже, что Павел будто бы выдал Сальдерну подписанные им полномочия, дабы и спросить у Екатерины согласие на этот проект. План свой Сальдерн открыл Панину, который с негодованием отверг его, и после объяснения его с Павлом Петровичем интрига Сальдерна рушилась сама собою. В августе 1773 года он оставил Россию. Панин имел неосторожность не донести екатерине о происках сальдерна и она узнала о них уже после его отъезда. То, что Панин не донес на сальдерна, а императрица о его проекте узнала, добавочно препятствовало доверию к никите Ивановичу. омнением в Ниниките Ивановиче помогал и его брат, генерал-аншеф Петр Иванович, поселившийся по выходе в отставку в Москве и ставший здесь великим фрондером. «Панин много и дерзко болтает», — оправдывал Петра Ивановича перед императрицей, московский главнокомандующий. Но все оное состояло в том, что все и всех критикует, однако такого не было слышно, чтоб клонилось к какому бы дерзкому предприятию. Впрочем, пока Никиту Ивановича Панина не свалили болезни, его кредит в иностранных делах не мог перебить никто, и он оставался незаменим, вопреки догадкам Екатерины о его домашних замыслах. Самый важный его замысел о Конституции в России известен нам, к сожалению, только по одному преданию, сюжет которого, увы, невозможно ни проверить критически, ни живописать другими анекдотами.